— Ничего себе, — еще раз сказал тот. — Не знал. Я думал уж не увидишь тебя. Думал, пропал где-нибудь. — Нет. что же не написал ни разу, что же им здоров У тебя же родят тут. — Да чего писать? Иван нахмурился, поднял с пола золотистую стружку, стал ее внимательно расглядывать. Семья есть? — Нету. Я первое время у тебя поживу пока. Ну, а где же еще? Ты только это правильно все говоришь-то? Что по путевке, что посланный. Все по закону? Конечно. У нас одно время слух прошел, что будто ты в тюрьму угодил. Из райком, что ли? В приют писали. Родионов сам, однако, посылал на розыске. Сидел три года. Вышел? Вышел Да, вот так встреча Ну, пошли бадю заказывать А потом уж поговорим Ефим сморчился, вытер рукавом пиджака Повлаждевшие глаза, кашлянул Я уж и не чаял, что увижу тебя Пошли в дом В сенях им встретилась белолицая молоденькая баба Пышногрудая и глазастая Уставилась до Ивана. — Вот, Нюрка, — сказал Ефим, — это Иван наш, Егор нашего сын. Мамочки! — Нюрка всплеснул руками. Ефим засмеялся. Иван улыбнулся, перехватил из одной руки в другую чемодан, поздоровался с молодухой. Она покраснела и тоже улыбнулась. — Это сын моего младшего жена, — пояснил Ефим. — Он сам-то в армии, последний год дослуживает. Она вот с нами тут, а старшего -то Ивана тоже у меня на войне убила. А средняя башка со мной живет, как не могу женить кабеля такого. только надоби баню, пожарче, чтоб камни лопались лапались каменьки. Конечно, я сейчас это... Господи, радость какая! Иван отвернулся и стал смотреть в сторону. Он не выносил, когда при нем говорили, что рады его видеть. Он читал, что люди врут, притворяются. С какой стадии радоваться, например, этой Нюрке, когда она его в глаза-то сроду не видала? Вошли в дом. «Вот так мы и живем», — сказал Ефим, опять внимательно разглядывая племянника. «Ты ничего вымахал-то в отца, а лицо в мать. Семьи-то нету? Нету, я говорил уже». «Что же, и не было?» «Была жена. Когда в тюрьму посадили, она вышла за другого». «Понятно. А моя старуха приказала долго жить. Войну померла, царство ей небесное». «Да, Ванька. Ну, хорошо, что приехал. Отмечаться-то никуда не надо идти. Я был уж. У секретаря был. Чай пил с ним». Иван посмотрел на дядю, успехнулся. «У Родионова? Ха!»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 чего, хороший мужик, остальных ребят у нас тоже в войну всех побило. А сам Сергей Федорович, дед твой, еще до войны скончался. Тут, давай, тут, чего надо, спросил Юрки, а к вечеру Пашка подъедет, он тоже перит. Боюсь, слобит где-нибудь голову. Шипкий отчаянный гад. В дядю Макару родился. Тот у нас из мальства на винтах ходил. Ну, давай тут. «Может, денег надо?» — спросил Иван. «Зачем?» «У меня есть. Я ничего, живу правда Плотничаю сейчас. А так все эти годы бригадиром полетческой бригады был. А сейчас привели наш колхоз в совхоз. Молодые подоехали. А я вот плотничать пошел. Ну, давай общим, устраивайся». Ефим ушел. Иван задвинул чемоданишко под кровать, повесил пальто. Прошел впереди угол, сел И впервые за много-много дней Почувствовал себя успокоенным Дом у Ефима большой, светлый В комнатах, в горнице и в прихожей Ненарядно, но чисто Когда в городе бывало у Ивана Охватывала беспричинная глухая тоска Когда он мучился без сна На узкой койке в общежитии Ему меречился такой вот дом Просторный, уютный, с крашенными полами Может быть, детская цепкая память схватила на всю жизнь образ дома. Может быть, он его выдумал, этот дом. Но дом был точно такой. Родина. Что-то остается у нас от родины. Такое, что живет у нас на всю жизнь. То радует, то мучает. И всегда кажется, что мы ее родину когда-нибудь еще увидим. «А живет в нас от всей родины или косогор какой-нибудь, или дом, или отцаревшее бревно у крыльца, где сидел когда-то глухой весенней ночью и слушал ночь». Пошла Нюра. «А где же тятенька?» Улыбнулась и опять покрастела. «В магазин пошел». Нюра не знала, что еще спросить. «Еще раз улыбнулась Ивану. Пошла в горницу, побыла там немного».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 «Осмотрелся?» «Осмотрелся?» «Так» — Ефим начал доставать из карманов бутылки с водкой «Узнал, говоришь тебе, родионов там. Бутылок оказалось много Ефим все доставал и доставал Иван промолчал «Этот узнает» — продолжал Ефим «Он узнает» «Как не узнать?» «Он ведь почти все нашу породу на корню вывел»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 Сказал Ефим Ешь Не хочется Как там, в Москве-то? Большая она, поди Большая Строят ее сейчас здорово У нас тут тоже строится, народочка, Поднялись маленько При совхозе лучше стало И жибко А ну, видишь, какое дело работы говорят, за деньги, как рабочий Ефим отвалился от стола Стал тоже закуривать Давай, я буду за деньги. Мне даже лучше. А чего? Отработав часы, отдыхай. Ефим икнул раз в три ряду. кто-то. Ну, давай за деньги. Ну, ты мне тогда давай, чтобы я на эти деньги мог мясо купить. саланин всякую, яиц, молочишка. А то придешь в магазин-то, а там одни консервы. А допустим, захотел ты себе сапоги шить, где товар брать?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 Держит. Я, правда, не держу. Село больше нету. Пашка все время в разъезде, Нюрк тоже работает. Я один тут дня чистей. Продал к чертям. Свиней держу пару. Без мяса нельзя. Шоферы хорошо зарабатывают? А чего? ничего. Грек жалуется. У Пашки до тысяч выходит в среднем. Может, в городе это и небольшие деньги, а тут хорошо. Да Нюрк пятьсот с лишним приносит. Да я вместе рублешка 600 все наколупаю. Дежанки есть. Откупить на их нечего Вот беда. ж в город приходится ездить за каждой мелочью Шутка сказать. А где нюр кто работает? Вы, блядь, О, как же? Она десятилетка кончила да еще потом где-то два года училась. Она ничего, хорошая баба, послушная. И не зря, что я. Четвертый год вот уже пошел, как без мужика живет. А чтобы там, э, что там, что-нибудь такое? Нет, нет, зря не скажешь. К Новому году посолился Андрей там. Он во флоте, что ли? А, -а, а Сосковался уж без него язветь, я старею. Ефим шаркнул ладонью по щекам. Стер слезы. Ничего еще? Чего ты? Ну... Я разве бы такой сейчас был? Сколько я перенес тогда это ужас! Сперва Макару убили, потом с отцом твоим эта беда случилась. Николай, ты писал тебе про это? Писал? Вот, а в 33-м отца с кондратом забрали. Все пережить надо было. А тебя ничего, не тронули? Я поумнее был. Али тогда да поперли. А куда ты попрешь, когда эта самая коммуния всю власть забрала? Соображать надо. Грех виноватить покойников, но они тоже не брали, тогда делали. Я помню, вступил тогда в колхоз, так они на меня с кулаками. Хе. Ладно, а с отцом как? С Егором-то? Ушел он тогда в тайгом, в чернь и сгинул. Я ездил потом к старику, к которому он уходил пожил говорит, у меня с вместе ушел Куда? Неизвестно Шайк спутался с какой-нибудь и сломил голову Они у нас, магарка да отец твой, такие и были Потемные царствуем небесное Егорка ж чего, а тот вовсе А у меня Пашка у него выродился Боюсь, за дурака свернет где-нибудь шею Подраться любит Любить стервец. В прошлом году затеялись с целинниками, кое-как замяли это дело. Райком уж мешался. Неудобно, целинники. А то сидеть шалопутному. Да Так, кто он затеял? Целинников много здесь?» «Был с первого начала много, а сейчас а, меньше стало. Они разбежались, других туда вон за картунь перебросили. У нас ее почти не было, целинита Так зашумели тогда, давай, давай». «А дали бы столько же техники, сколько с себе пришло, мы бы ее сами распахали. Заль что?» «Те техники много понавезли». Пошла Дюра. «Тятенька, баня готова. Собирайтесь». Иван полез в чемодан за бельем, но Дюра вынесла из горницы заготовленную пару, кальсоны и майку. «Вот, Андрюшина, наденьте пока». «Да у меня есть...» «Надевай, чего там?» — сказал Ефим. «Свежее белье». А твоя она простернёт потом. дом. Извалял, господи, в чемодаль-то? Берите, что вы. Ефим усмехнулся. Что ты его давай то величаешь? Свои люди. Привыкнем, сказал Иван, забирая у Нюры белье. Нюра раскраснелась в бане. От нее пахло мылом и горклой копотью. Веник на полке, а мыло на подоконнике. Найдете, говорила она. Горячая вода в маленькой кадочке, а холодная в кадушке и во фляге. Найдем Давай теперь мы разболокимся Нюра ушла в гордицу Если Николай Попов придет скоро посылаю его тоже в баню Будь заодно помоется Сказал Ефим, снимая штаны Ладно, откликнулась Нюра из гордицы Иван тоже снял штаны, рубаху Накинул на плечи старенький полушубок И вышел на улицу Серенький осенний день был на исходе На землю, на улицы, на огороды Пал не густой туман Вся картина деревни, звуки ее Приглушенные, низковатые Показались Ивану давным-давно знакомыми Как будто когда-то слышал он И это мирное тарахтение движка И скрип колодезного журавля в переулке За плетнем, и лай собак, и голоса человеческие Все это когда-то он уже слышал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 «Чего, задумался?» «Так, интересно. Мне кажется, я помню все это». Иван кивнул в сторону огородов. «Что?» – не понял Ефим. «Деревню. Ну, она вряд ли. Тебе тогда лет пять было. Шесть. А, может быть. Но она уже другая стала, деревня-то. Пошли, попаримся сейчас. Любишь париться?» «Люблю». «А где в Москве париться-то?» Там бани есть с парильнями. Какие уж там парильни, поди. Пошли огородом в баню. Иван шел за дядей, трогал рукой сухие бодыли подсолнухов. Наклонился, поднял с грядки, застарелый огурец семейник, понюхал. Шершавый, с коричневой полопавшейся кожицей, огурец издавал запах сырой огородной земли, пресный, с гнильцой. — А зачем он меня тогда в приют-то увез? — спросил друг Иван.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 Потом мылись, разговаривали. Ефим рассказал про секретаря Родионова. Его ж тридцать 37-м самого сажали. Года два где-то не было. Потом проехал снова. Сперва в старой Бардии работал. Потом, когда район сюда перевели сюда приехал. Воевал? Воевал, а? Одна баб тот за его оставался секретарить. Она и сейчас здесь, в клубе работает. А детей много у него? Ночь одна «Рослая, такая красивая! Твоих лет! Вы тогда, по-моему, в одно время родились там. Училась в городе, потом работала там, замуж раз три уходила. сади приезжал сюда, ничего, пасть здоровым. Ну и с этим разошлась. шипка распутная, говорят. Сейчас вот с год уж как сюда приехала, в школе работает физкультурницей. Красивая ведьма! Идет по улице, что тебе царевна!» «Да, говорят, транспортная!» С улицы мужской сильный голос окликнул их. «Вы живы там? Живые!» – крикнул Ефим. «Давай с нами, Дядь твой Николай!» «Я мылся недавно!» – сказал голос. Улизать скорее, я на Ивана хоть гляну!» «Кончаем!» Ополоснулись. Иван вышел в предбанник... На низенькой приступке, прислонившись спиной косяку, сидел широкоплечий плотный мужчина с серыми и веселыми глазами. Увидев Ивана, встал, широко улыбнулся, обнажив крупные белые зубы. «Ну, здорово, плевядечка!» Иван вытер руку чистыми кольцонами, поздоровался с дядей. Некоторое время смотрели друг на друга, улыбались. «Ну, одевайся», — сказал Николай. И он начал одеваться, старательно, чтобы не смотреть на молодого дядю, завязывал подвязки кольцом, застегивал пуговицы на ширинке. Был почему-то неловко. Вышел Нефим, кивнул Николаю. Зря не пошел мыться. Хорошая баня получилась. Шару много и неугарно. Я мылся недавно. Николай все улыбался. Оделись, пошли в дом.